9 когда они вернулись в галс Point хар стол вышел в холл это звал мэри вы не могли бы сразу подняться к ее милости мисс мэри она очень расстроена и хотела чтобы вы зашли к ней как только вернетесь Мэри поспешно поднялась на второй этаж она нашла леди триселян в крайнем плачевном состоянии лицо ее было бледным и очень печальным милая мэри как я рада что ты пришла я чувствую себя просто ужасно бедный мистер рэвис умер умер да это какой-то кошмар правда милая совершенно неожиданно похоже он вчера даже не успел снять пальто упал прямо на пороге своей комнаты о дорогая мне так жаль конечно мы знали что здоровье у него было неважное слабое сердце я надеюсь мэри что вчера он не слишком переутомился вечер закончился спокойно или ужин был несколько тяжеловат я не думаю нет определенно нет я уверена что он чувствовал себя вполне нормально он казался очень довольным и бодрым я действительно ужасно огорчена мне бы хотелось мэри чтобы ты сходила в бал моррал корт и переговорила с миссис роджееррс спроси не можем ли мы чем-нибудь помочь и насчет похорон он был хорошо знаком с мэтью и ради него я хотела бы сделать все что в наших силах подобные случаи в отеле создают массу проблем милая камил не стоит так волноваться решительно но мягко сказала мэри конечно я понимаю какое это потрясение для вас да ты права я немедленно отправляюсь в бал мурал корт и вернувшись расскажу вам обо всем спасибо мэри дорогая ты всегда так разумные добра пожалуйста постарайтесь немного успокоиться и отдохнуть такие потрясения очень опасны для вашего здоровья Мэриолдин вышла из спальни и спустилась в холл войдя в гостиную она громко сказала: умер мистер рэвис он скончался вчера ночью вернувшись в отель бедный старик воскликнул небель что с ним случилось сердце по всей видимости он упал на породе своего номера Томас ройд задумчиво сказал я полагаю это лестница до канала его лестница мэри и недоуменно посмотрела на него да когда мы с латимером расстались с ним он как раз начал подниматься вверх мы говорили ему чтобы он не спешил и почаще отдыхал но чего ради он поднимался сам когда есть лифт лифт был неисправен о все понятно какое несчастье бедный старик сказала она и добавила я должна сходить по Туда сейчас же, — Камила просила узнать, — не можем ли мы чем-то помочь. «Я пойду с вами», — сказал Томас. Они шли вдвоем вниз по дороге и за поворотом свернули к Балмороу-Корту. «Интересно, есть ли у него родственники?» — сказала Мэри. «Возможно, надо кого-то известить?» Он ни о ком не упоминал. Да обычно это как-то всплывает в разговоре люди часто ссылаются на своих племянников или кузенов он был женат думаю не был они вошли в открытую двери балмурал корта миссис Рожеерс владелеца отеля разговаривала с высоким мужчиной средних лет обернувшись к ним он приветливо улыбнулся и поднял руку приветствуя мэри добрый день мисс алден добрый день доктор лазомби это мистер ройд мы зашли по просьбе леди тряселья у знать и не можем ли мы чем-нибудь помочь очень любезно с вашей стороны миссолден сказала хозяйка отеля не хотите ли пройти в мою приемную когда они вошли в небольшую уютную комнату доктор лазенби обратился к мэри мистер рэвис вчера ужинал у вас не так ли да Как он вам показался? Возможно, он излишне понервничал или перевозбудился? — Нет, он был вполне бодрым и выглядел очень хорошо. Доктор кивнул. — Самое плохое в этих сердечных болезнях то, что конец почти всегда наступает неожиданно. Я заходил к нему наверх и просмотрел все его рецепты. Очевидно, здоровье его было крайне хрупким. Конечно, я еще свяжусь с его доктором в Лондоне. «Он всегда очень заботился о своем здоровье», — заметила миссис Роджерс. «И я уверена, что здесь у нас он имел все необходимое». «Я убежден в этом, миссис Роджерс», — тактично сказал доктор. Несомненно, его сердце могло отказать при малейшем добавочном напряжении. «Таком, как подъем по лестнице?» — предположила Мэри. «Да, вполне возможно. Фактически это было бы вероятнее всего, если бы он прошел эти три пролета». Но, надеюсь, он никогда не поднимался наверх самостоятельно. — О, нет, никогда, — сказала миссис Роджерс. — Он поднимался только на лифте, и вообще он был очень осторожен. — Я имела в виду, — сказала Мэри, — что вчера вечером лифт не работал. Миссис Роджерс в изумлении посмотрела на нее. — Но мисс Олдин лифт прекрасно работал вчера весь день. — Извините, — сказал Ройд. Я провожал вчера мистера Трэвиса до отеля и на лифте висела табличка с надписью лифт не работает. Что вы говорите? Это очень странно, недоумеваясь сказала миссис Рожееррс внимательно взглянув на него. Я почти уверена, что с лифтом было все в порядке. Я убеждена в этом. Не обязательно сообщили бы о любой неисправности. у нас не было никаких проблем с этим лифтом. Поучим по дереву уже целый год. Не больше года полтора. очень надежная машина может быть предположил доктор швейцар или лифттер повесили эту табличку заканчивая дежурство это автоматически ли в доктор и не требует дополнительного обслуживания ах да верно я просто запамятовал конечно я поговорю с джо сказала миссис роджес и выйдя из комнаты крикнула джо джо доктор лазенби с любопытством взглянул на тоаса извините меня а вы совершенно уверены мистер э... ройд помогла ему мэри совершенно уверен сказал томас миссис Рожес вернулась ведя за собой лифтера Джо заверил их что прошедшем вечером лифт был исправен там действительно висела эта табличка но совершенно непонятно кто и зачем вытащил ее из-за пульта где она пылилась уже больше года все переглянулись и согласились что все это кажется очень непонятным. Просто загадка какая-то». Доктор предположил, что это была неудачная шутка одного из постояльцев отеля, и волей-неволей им пришлось остановиться на этом. В ответ на расспросы мэри, доктор Лазенби рассказал, что шофер мистера Трэвиса дал ему адрес и телефон поверенных мистера Трэвиса, и ему уже удалось связаться с ними. В заключение он добавил, что хочет зайти повидать леди Трессельяна и расскажет ей обо всем, что касается похорон. После этого вечно занятой и энергичный доктор заторопился по своим делам, а Мэри и Томас медленно пошли в сторону Галспойнта. — Вы совершенно уверены, что видели эту табличку, Томас? — И я, и Латимер тоже видел ее. — Что за странные шутки? — воскликнула Мэри.